Глава одиннадцатая Я сидел за рабочим столом в Такусимском поместье и принимал доклады своих людей. Дело обыденное, но именно сегодня немного нестандартное, все потому, что у меня на коленях сидел Идзивару и мурчал, позволяя себя гладить. Случай не уникальный, иногда на этого одиночку что-то находило, и он забирался на колени или просто садился поближе и изображал обычного кота. А я, суровый ведьмак, в такие моменты боялся его спугнуть. Казалось, что одно неосторожное движение, и кошак убежит, отдав право его гладить кому-нибудь другому. Той же Атарашики, к примеру. Пока что я все делал правильно, так что являлся эксклюзивным правообладателем мурчащего комка шерсти. Насколько мне известно, только со мной и Дзивару позволял себе расслабиться подобным образом. Помимо Идзивару в кабинете присутствовал и Бранд. Уж не знаю, договаривались ли они с котом об этом или нет, но на ласке всегда напрашивался кто-то один. Точнее, немного не так. Бранд постоянно лез под руку, чтобы я его погладил, но вот так, чтобы просто лечь рядом, подставив голову, чтобы его было проще гладить, а то и вовсе положив ее мне на колени. Бранд делал только тогда, когда рядом не было Идзивару. Ну, или если кот находился хотя бы в нескольких шагах от меня. Вместе они ко мне никогда не липли. В данный же момент Бранд лежал у двери, облокотившись на нее спиной и перекрыв проход своей тушей. А вымахал Бранд в весьма мощную животину. Он сейчас, по-моему, даже больше, чем был в моем прошлом мире. Продолжая поглаживать Идзивару левой рукой, Правой взял ручку и зачеркнул в еженедельнике пункт «Биржа ценной бумаги. Будущее». «Что ж, с финансами закончили», — глянул я на Хигаси, моего суперфинансиста, после чего перевел взгляд на главу техотдела. «Что у нас там с техникой из хронодориных? Да и в целом по технике». <кхем> Прочистил горло Боков. «В целом, не очень. Точнее, все не очень в подготовке к войне». «Меня сейчас именно подготовка и интересует», — вздохнул я. «Так», — задумался Боков, видимо, подбирая слова. «У нас сейчас ровно две проблемы. Первая. Техника из схрона слишком старая. Не в плане технологий, просто она слишком долго находилась без обслуживания. Даже с учетом консервации, очень много единиц более непригодны к эксплуатации. Особенно сильно это ударило по лешим. «Тяжелые МД «Леший», — уточнил я. «Да», — кивнул он. «Их там всего было 100 единиц, и на данный момент мы можем подготовить к бою всего 50». И это при том, что часть вышедшей из строя техники мы использовали для починки того, что вообще можно починить. Чуть меньше пострадали БР «Бочка» и «Перун». Но это и понятно, боевые роботы более надежны, чем мобильные доспехи. Но даже так, у нас теперь всего 26 бочек и 18 «Перунов». Из 30 и 20 соответственно. С МПД тоже много потерь. Из 6 тысяч гранитов в строй мы сможем ввести примерно 4,5. Из стакарателей на ходу всего 90, что еще нормально. А вот что действительно обидно, это потеря четверти МПД-вскрыватель. Уникальная техника, запчасти которой, если не считать каннибализма вышедших из строя экземпляров, достать просто неоткуда. Собственно, это уже вторая проблема – уникальные запчасти и расходники. Даже если забыть про вышедшую из строя технику, оставшейся все равно очень много, но в условиях войны она будет… будет слишком много безвозвратных потерь. У нас просто нет деталей. Один-два активных боя – и все. Либо бойцы воюют в барахлящей технике без части брони, либо разбирать на запчасти то, что технически починить-то еще можно. В итоге получается, что японская техника, находящаяся у нас на балансе и проигрывающая в боевой эффективности русской, тупо выгоднее для нас и безопаснее для бойцов. Какие запчасти нам нужны? спросил я, и тут же дополнил, не дав Бокову ответить. Самые нужные расходники. То, что будет ломаться чаще всего. -⁇ Вздохнул Боков. Искусственные мышцы, элементы брони, визоры для шлемов. Все виды сканеров для МПД, ОМД и БР, сканеры запрятаны в безопасных местах. Ряд уникальных для той или иной модели техники микросхем, суставные шарниры, гидравлические мышцы для БР. Господин, нам нужно очень много расходников. И замечу, что только расходников. Про менее востребованные запчасти и вовсе молчу. Нифига в этом не понимаю, но звучит внушительно. «Какие у нас есть выходы из ситуации?» – спросил я. «Да, собственно, выход только один – наладить поставки запчастей из России», – ответил Боков. «Но тут все не так просто. К примеру, с лешами, бочкой и гранитами проблем не будет. Это очень массовая и достаточно старая техника. А вот со всем остальным начинаются проблемы. БР Перун, в нашем варианте, на экспорт не поставляют, для этого есть специальная версия техники». Что там с поставками запчастей в другую страну будет, я просто не представляю. МПД-каратель до сих пор является секретной техникой, тут нам ловить нечего. А вскрыватель поджал он губы. Уникальная техника, уникальные технологии. Клан Дориных начал продавать эту модель незадолго до начала войны, в очень небольшом количестве, а после уничтожения клана технологии были утеряны. Даже то, что мы сумели восстановить, я выделил в отдельную группу, так как не даю гарантии, что данные единицы будут работать как должно. Это, кстати, 19 МПД, то есть по факту у нас всего 137 МПД-вскрыватель. «Так», — произнес я, вновь беря ручку, — «дай мне минуту». «Конечно, господин», — произнес Боков. А я в этот момент пытался вспомнить тот рот, что подмазывался ко мне в России. Те, что про Симоновых предупреждали. Как же их? Точно помню выходцы из Польши. Ра-ро... А, точно, Рахмановы. Они вроде как уже лет 15 занимаются производством МПД, но каких-то серьезных результатов пока не добились. Тем не менее, уверен, нужные связи у них есть, и обеспечить нас поставками запчастей они могут. Но этим мы и сами можем заняться. Тут другое интересно. В схроне Дориных находилась информация по всем технологиям клана, в том числе и по вскрывателю. Плюс у меня есть часть акций «Красного монолита» компании по производству МПД, которая сейчас принадлежит нескольким родам и государству. Не скажу, что у меня контрольный пакет, но довольно значительный. Присовокупим к этому Рахмановых, которые явно желают поработать с Аматеру, и получим пару интересных вариантов кооперации. Хотя я сомневаюсь, что Рахмановы рассчитывают сотрудничать в сфере создания МПД, а Аматеру в этом плане ноль без палочки, но это уже не важно. Захотят. Жаль только, что продукты уникальных технологий Дориных мы получим не скоро, гораздо позже окончания войны с Филиппинами, ибо наладить производство дело нифига не быстрое то есть с запчастями к вскрывателю мы в любом случае пролетаем. Ну да не очень-то и хотелось. Четыре МПД гранит — это гораздо круче, особенно в свете собираемого наемного отряда. После того, как добавил в еженедельник пункт Рахмановы договориться о сотрудничестве и поставке запчастей, вновь посмотрел на Бокова. «С обеспечением расходников техники я разберусь», — произнес я. А ты пока продолжай ее подготавливать. Ах да, выдели несколько единиц шагающей техники и МПД для Казуки. Наемному отряду будет нужно на чем-то тренироваться. Фанель, Антипов, помогите ему создать подразделение пилотов и тяжелых пехотинцев. Хотя нет. Беркутов, займись этим позже, а вы... Посмотрел я на глав подразделений ШТ и МПД. Поможете ему. Казуки, следи за ними и учись. «Понял», — кивнул Казуки. «Сделаем, господин», — произнес Беркутов. «Как прикажете, господин», — произнес Антипов. «А разве у наемников будут пилоты?» — удивился Фанель. «Что-то как-то да...» «О пилотах для наемного отряда я как-то и не подумал. Привык, что у меня их хватает». «Пилотов я постараюсь найти», — произнес я хмуро и, бросив взгляд на Фанеля, добавил. Ты, кстати, тоже подумай, где их достать. Постараюсь, конечно, но, сами понимаете, господин, пилот и товар штучный, произнес он слегка рассеянно. Это только вы их откуда-то десятками достаете. Я, наверное, все, что было в стране, выгреб, так что... Покачал я головой. Просто прикинь, где еще можно людей достать. Я тоже подумаю. Как скажете, господин, кивнул Фанель. Хорошо. Перевел я взгляд на Намото. Тогда давайте поговорим о логистике. В этот момент дверь в кабинет, которая здесь отодвигалась в сторону, резко раскрылась, и перед нами предстала улыбающаяся Мизуки. Правда, длилось это недолго. Рыжая, скорее всего, даже осознать не успела, что у ее мужа совещание, как в дело вступил Брандт. Как было сказано выше, собака лежала у самой двери, облокотившись на нее спиной. Поэтому, когда та резко ушла в сторону, Брант от неожиданности подскочил и метнулся на выход из кабинета. Прямо в ноги Мизуки, которая и сама, кажется, от неожиданности подскочила. А Брант, как я говорил, пес не маленький, так что Мизуки он в буквальном смысле слова сшиб с ног. И вот сидим мы, значит, и всей мужицкой толпой смотрим на шевелящуюся на полу девчонку, которая, застонав, повернула в нашу сторону голову и замерла. После чего протянула руку и медленно задвинула дверь обратно. «Мизуки!» — пробормотал я, потерев лоб, не забывая, впрочем, другой рукой почесывать Идзивару за ухом. Катук, к слову, на всю эту движуху было глубоко наплевать, даже не дернулся от резких звуков. «Так, ладно, на чем я там остановился?» «Точно, логистика. Немота, ты нашел человека, который этим займется?» оторвал он взгляд от двери. «Да, господин. На самом деле кандидатов хватает. Конкретно логистов в роду хватает. У нас даже есть небольшой отдел логистики». «Очень небольшой», — хмыкнул я, — «в котором работает одна молодежь. Какой у них там опыт в военной логистике?» «Нулевой», — на Немота. «Но, господин, я и не предлагаю доверить им всю логистику во время войны. Людей в тот отдел мы еще наберем. Я имею в виду, что в этом направлении у нас проблем с людьми нет. Точнее, есть, но она довольно специфическая». «Поясни», — стало мне любопытно. «Хм...» — сделал он паузу, подбирая слова. «К примеру, у нас есть Беркутов». Посмотрел он на того. — Пусть плюнет мне в лицо тот, кто считает, что он не разбирается в военной логистике. — У меня вообще-то и других дел полно, — проворчал Беркутов. — Именно, — кивнул Немота. — Но заменить-то тебя можно? Вариант пусть и похуже найдется. — Без ноги, — нахмурился Беркутов. — Подожди, — отмахнулся Немота. — Идем дальше. — Боков. — А техниками ты рулить будешь? — тут же вскинулся тот. — Думаю, ты сможешь заместителя найти, произнес Немота. Но да, заместитель не ты. Идем дальше. Аушима Суисан. Я? крайне удивился наш главный дипломат. Во время войны с Доки, господин, посмотрел на меня Немота. Именно Аушима Сан заведовал логистикой рода. Это потом он стал дипломатом рода, где показал себя, как мне кажется, даже лучше. Опять же, заменить его как бы можно. Но как бы нежелательно. Или Сасаки Айджи-сан. Один из наших мастеров официально руководит онсеном рода, а на деле активно помогает Атарашики сама в организации зарубежных онсенов. Именно благодаря ему получается строить их так быстро. С ним сразу две проблемки, но тоже решаемые. Первое, он, конечно, отличный логист, но все же гражданский. Второе. Когда я обратился по его поводу к Атарашики Сама. Она на меня такой взгляд бросила, — передернулся на Мото. В общем, за Сасаки Сана придется повоевать Сатараши Кисама. И если кто-то думает, что это будет просто, то он ошибается. Перед совещанием я предложил ей прийти, но меня окатили концентрированной иронией и мягко послали нафиг, типа не женское это дело про войну рассуждать. Грубо говоря, Тарашике плевать на детали предстоящей войны, как похоже и на саму войну. Она почему-то думает, что это ерунда, которую я с легкостью решу. А раз уж это легкотня, то людей, задействованных в ее проектах, она будет отдавать со скрипом. И плевать ей будет на то, что Сасаки мастер, то есть его участие в войне так или иначе желательно. Она после того, как узнала, что я в Штатах какого-то там виртуоза завалил, вообще расслабилась. На эту тему, к слову, мне в свое время пришлось не слабо так вилять в разговоре с Атарашикой, чтобы и не врать, и про ее сестру не рассказывать. Ну а возвращаясь к нынешней теме, то я старуху просто не понимаю порой. То она трясется от страха за меня, то отмахивается от проблем, то переживает, что я не справлюсь, то безгранично верит в мои способности. У нас тут война на носу, подготовка полным ходом идет, а эта старая перешница на днях пыталась выклинчить у меня Щукина. У него здесь дел по горло, а она хочет его в Германию отправить, чтобы вот там какие-то мелкие терки с немецкими аристократами разрулил. Естественно, я не поддался на ее жалобные стоны, но факт показательный. А Тарашики не собирается вникать в детали предстоящей кампании, при этом она почему-то уверена, что я все с легкостью разрулю. А уж после того, как я ее с Щукиным прокатил, За Сасаки она будет биться Аки-звери. «Ну а какие-то более реальные варианты у тебя есть?» — спросил я со вздохом. «Все варианты реально», — ответил он слегка удивленно. «А вот идеальных со всех сторон у меня нет. Лично я предлагаю отвоевать у Атарашики-сама Сасаки-сана и придать тому в помощь Мамору. Ну, то есть Судзуки-мамору, коменданта токийской базы. И очень хорошего друга самого Немото. Только благодаря Немото его дружбан сейчас руководит базой в окрестностях Токио. Точнее, именно он мне его порекомендовал, а уж комендантом он стал благодаря своим способностям. Причем, несмотря на изменившийся статус и кучу навалившихся дел, эти двое продолжают оставаться близкими друзьями. Во всяком случае, если Немото где-то и бухает, то обязательно со своим дружбаном. Посмотрев в потолок и пытаясь найти там помощь, вздохнул. — Я поговорю, с Сатарашеки, — произнес я. — А пока пусть Сузуки начинает планировать логистику. — Понял, господин, — чуть наклонил корпус на мото. — Ладно, что у нас там дальше, — спросил я, продолжая почесывать Идзивару. — Синдзи! — развел руки Райдон, после чего похлопал мне по плечам. — Как же я соскучился, дружище! — Ну да, две недели не виделись. «Я тоже, Рей, ответил я, улыбаясь. Встретились мы в квартале Ухаяси, точнее, в их главном доме. «Ты к нам по делам?» — спросил он и тут же продолжил. «Вот нет, чтобы просто к другу зайти». «На самом деле я именно к другу и зашел», — ответил я иронично. «С отцом твоим тоже поговорить хочу, но это дело я и с Токусима мог решить». «Ха!» — усмехнулся он, после чего почесал затылок. «Вот демоны». «Теперь я смущен. Ладно, пойдем, глянешь на Анеку в домашней обстановке». Это он к тому, что я не предупреждал их о своем приезде, то есть Анеку про меня не знает и переодеться и накраситься не успеет. Собственно, блондинку мы встретили уже через минуту. Одетая в короткие шорты и блузку, с волосами забранными в длинный хвост, она шла по коридору, держа в руке стакан с молоком. И вот в таком виде, да еще и с удивленным выражением лица, Аннеку представляла собой ту еще милаху. Я... Покосилась она на стакан в руке. «Синзи? Эм... Мог бы и предупредить? Привет. Никуда не уходи. Я сейчас». И убежала. Правда, через три секунды вернулась, пробежав мимо нас в другую сторону. Нечасто я вижу ее такой смущенной, произнес Райдон, покачивая головой, после чего толкнул меня локтем. Но ведь хороша, а? Безспорно кивнул я. Повезет кому-то с женой. А, ну так, замялся он поначалу, после чего, усмехнувшись, добавил. Ну да, так и есть. Рэй явно хотел напомнить, что как раз мне ее и сватают, но потом понял, что я над ним подшучиваю. «Кстати, отец-то дома?» — спросил я. «Ты что, совсем без подготовки приехал?» — удивился Райдон. «Удивить хотел», — улыбнулся я. «К тому же сейчас вечер, суббота, велик шанс застать вас всех». «Удивить у тебя определенно получилось», — хмыкнул он. «Да, отец дома. Тут тебе повезло, он где-то час назад вернулся. К нему и идем». Главу клана мы нашли в одной из гостиных дома, где он сидел в кресле с ноутбуком на коленях. «Аматэру Кун!» — махнул он рукой. «Рад тебя видеть, присаживайся. Ты по делу к нам или как?» «Охаяси-сан!» — наклонил я чуть-чуть корпус. «В основном я к Рэю, но и к вам небольшое дело есть». «Заинтересовал», — произнес он, глядя, как сажусь в кресло. Рэй тоже сел, но настоящий рядом диван. «Раз дело небольшое, может, сразу и расскажешь о нем? А то, знаешь ли, любопытно». «Хочу заказать у вас дронов», — ответил я. «Хм...» — помолчал он две секунды. «Чай, кофе?» «Кофе», — кивнул я. Глянув на дверь в гостиную, Охаяси перевел взгляд на Райдона. «Рэй, будь добр», — попросил он, — «пусть заодно и мне чай принесут». «Ух-ху-ху!» — Райдон, поднимаясь на ноги. Подождав, когда Рэй выйдет из комнаты, Охаяси вновь обратился ко мне. «Какие именно дроны нужны?» — спросил он. «МП и БА-4МД», — ответил я. «Полтысячи, для начала». Вскинув бровь, Охаяси Дай ненадолго задумался. «Озвученная модель дрона, если что...» Это модификации самого массового беспилотника у Хаяси Груп МП и BA 4 Он же мобильный пилотируемый истребитель беспилотников авиационный. Пока модель не пользуется особой популярностью, так как является именно дроном. То есть для данной машины не требуется оператор, что многие считают минусом. И в целом это так, все-таки оператор беспилотника поумнее будет запрограммированного поведения дрона. Но в отсутствии тех самых операторов, которых у Аматеру ну очень мало, нам просто ничего не остается, как брать числом дронов. Не то чтобы сверхбольшая партия, но вот так сразу приступить к заказу наши заводы не смогут, произнес он. Сам понимаешь, нам и другие контракты выполнять надо. Да и модель не особо популярна, что значит и отсутствие налаженной линии производства. Да, конечно, кивнул я. «Я все понимаю, Охаяси-сан. Дроны и не нужны прямо сейчас. Да и чтоб сразу все, тоже не обязательно. Но хотя бы первую небольшую партию через 2-3 месяца сможете поставить?» «Это возможно», — подтвердил он. «Я так понимаю, первая партия нужна для обучения». «Ну да», — пожал я плечами, — «нам хотя бы полсотни штук». «Могу даже сотню гарантировать», — произнес он задумчиво. «Некоторый запас по мощности у заводов есть, как раз для таких вот срочных заказов, но большое количество товара при этом мы не потянем. Это нормально. Меня все устраивает», — улыбнулся я коротко. «Хорошо», — посмотрел он на ноутбук у себя на коленях. «Тогда я сегодня же отдам распоряжение, и завтра мои люди свяжутся с твоими». «Договорились, Охаяси-сан», — произнес я. «С вами приятно иметь дело». Это не дежурные слова. «Стараемся», — улыбнулся он, разведя руками. «Кстати, если не секрет, такое количество дронов вам нужно для чего-то конкретного или просто на будущее?» «Довольно прямолинейно, но у Хаяси тем и известны, честностью и прямолинейностью». «Для войны», — ответил я. «Но это между нами». «Опять война», — покачал он головой. Когда ж тебя в покое оставят? Забавно, учитывая, что именно я начинал все войны аматеру. Технически. Если подумать, то Хейги и Тоитоми вынудили меня начать войну. Тем не менее, в Малайзии и на Филиппинах именно я инициатор войн. Кстати, у Хаяси тоже можно было бы пригласить в альянс. Но они не так близки мне, как Кояма. У нас нет родственных связей, как с Кагусутивару. Они не древние союзники, как Фудзивара, и не так сильны, как все кланы Хоккайдо разом. При этом кусок земли им выделить придется, а ведь запланированные под передачу членам Альянса территории Филиппин не бесконечны. Хотя стоп. А ведь... А ведь если самих войск Охаяси не будет, то и кусок у них будет совсем небольшой. Что им тогда делать? Да блин! Захватывать превосходство в небе. Вот уж у кого полно и операторов, и обученного персонала по работе с беспилотниками, и дронами. При этом самой авиатехники у Ахаяси навалом. Черт, и как я раньше об этом не подумал. Плюс галочка в резюме. Участвовал в войне, не сидел без дела. Так еще и в войне в альянсе Аматеру. Ахаяси сан. Глянул я на него. «Да?» — протянул он осторожно. Видимо, на моем лице отразилось что-то. Что-то такое, что заставило его напрячься. «Как вы смотрите на то, чтобы поучаствовать в этой войне?» — спросил я. «Не надо так улыбаться, Аматэру-кун. Я тебя бояться начинаю», — произнес он медленно. Сейчас Дай определенно тянет время, чтобы обдумать услышанное. — И с кем война? — С Филиппинами, — ответил я. В этот момент в комнату вошел Райдон. — Выйди, Рэй! — произнес Дай строго. И рисковато, как по мне. Ну да ему лучше знать, как общаться со своими детьми. — С самыми близкими вы можете поделиться информацией, — произнес я, одновременно с закрывающейся дверью. «Но только с ними. Хорошо?» «Естественно», — кивнул Дай. «За пределы рода эта информация и не выйдет». С Даем в итоге я общался гораздо дольше планируемого, но это и понятно. Интересно то, что по итогам разговора он в целом был не прочь вступить в альянс Аматеру, чего я, признаться, не ожидал. Даже Кагуцутивару взяли время на раздумье. И, к слову, уже несколько дней, как дали положительный ответ. А тут, в общем-то, незнакомый и, прямо скажем, не близкий мне человек, через час разговора дает принципиальное согласие на участие в войне. Естественно, у нас еще будут обсуждения данного вопроса, естественно, будет собрание членов альянса, на котором обсуждений будет еще больше, и только после этого представители сторон дадут окончательный ответ. Но даже так позиция у Хаяси меня приятно удивила. Он был согласен поучаствовать, при этом не пытался откусить больше предложенного. Типа, давайте мы вам еще и войсками поможем, а вы нам за это земель побольше подкинете. Хотя, конечно, как я и сказал, основные вопросы и предложения будут обсуждаться позже. После того, как мы закончили общаться с Даем, из гостиной мы выходили с ним вместе. Он решать появившиеся с моей помощью дела, ну а я искать Райдона. Правда, искать никого не пришлось, так как Рейна и пару с Анеку сидели на полу коридора неподалеку от двери и резались в карты. «Боги, дети, вы что, место лучше найти не могли?» — спросил Дай. «Здесь сухо, тепло и удобно», — ответил Райдон. «Синзи слишком хорошо умеет исчезать, так что я решила перестраховаться», — произнесла Анеку, поднимаясь на ноги. «Эй, а доиграть?» — спросил Райдон, возмутившись чему-то. «Потом доиграем». Дернула она плечом. «Но проигрываешь-то ты сейчас!» — потыкал Райдон в карты, лежащие на полу. «Рэй!» — посмотрела она на него строго. «Я признаю поражение, если тебе от этого легче». «Женщины!» — вздохнул Райдон, поднимаясь на ноги. «Признать поражение вам всегда проще, чем проиграть». «Ой, хватит уже нудить!» — закатила она глаза. «Дай к этому моменту уже ушел по своим делам, оставив нас одних». «Так, да?» — хмыкнул Райдон. «Син, айда постреляем!» На это Анеко иронично приподняла бровь. Типа ее таким предложением не смутить. «Вообще-то я хотел предложить власточку сгонять», — произнес я. «Отличное предложение», — тут же ответила Анеко. «Да я, в общем-то, тоже не против», — пожал Райдон плечами. «Ты с нашими уже связывался?» «А, -а, -а, -а, а, махнул я рукой. Все заняты. Мамео с дедом куда-то укатил, Тейджу на Окинаве тренируется, Торимазу ее родители из дома не выпускают. Шину уже с подругами тусуется, остальные в Токусиме. Так что сегодня только мы втроем. Ну и ладно, сами виноваты, пожал плечами Рэй. Но Шину с подругами мог бы и пригласить. Мне женщин в жизни и без них хватает. А Неку? Посмотрел я на нее. — Ты с нами? — Конечно, — ответила она. — Кто-то же должен присмотреть за моим младшим братиком. — Вот оно, чувство безопасности, — усмехнулся Райдон. — Кстати, сегодня ночью в «Ласточке» будут ребята из Интера. О —— -о -о -о! протянули они на пару. — Что и понятно. И Райдон, и Аннека уже давно фанатеют по этой группе. Так у Интера, к тому же, за последние пару лет популярность вообще до небес взлетела. На данный момент они одни из самых популярных музыкальных групп в Японии и довольно известная группа в мире. В общем, сегодня идем в «Ласточку», заодно с ребятами из «Интера» пообщаюсь. Давненько я их не видел. На следующий день после похода в «Ласточку», где Анеку трижды защитила целомудренность брата, отчего тот явно бесился, со мной связался Мацумаи, сообщив, что они согласны вступить в альянс. И это означало, что мне пора ехать в Малайзию, где я попытаюсь найти еще одного союзника. Но сначала надо завершить одно дельце в Японии. Я бы его на потом оставил, но так как было неизвестно, что Мацумаи дадут свой ответ, подготовку к встрече с представителем рода Рахмановых я начал заранее. Точнее, как подготовку, я просто связался с ними и попросил о встрече с их человеком, который имеет право принимать сложные решения». В итоге была назначена встреча с Рахмановым Бориславом. Это тот самый тип, что встречался со мной в отеле, когда я был в России. Глава отдела и по совместительству племянник главы рода. Так что отменять эту встречу ради поездки в Малайзию, где плюс-минус два дня ничего не решают, было бы в высшей степени глупо и крайне грубо. Борислав, 37-летний блондин с короткой стрижкой, прибыл в Токусиму в полдень. Остановился в местном отеле на пару часов, а потом отправился ко мне. «Борислав Иванович?» — поприветствовал я его, когда он зашел в мой кабинет. «Спасибо, что приехали». «Не стоит, господин Матеру, Это моя работа», — ответил он. «Прошу, присаживайтесь», — указал я рукой на свободное кресло. Сам я сел в таком же, не став принимать своего гостя за рабочим столом. «Благодарю», — ответил он, после чего сел в кресло напротив меня. Через 4 секунды после этого в комнату зашла Цубаки, внучка Каджу, которая несла поднос с чаем и печеньем, тем самым наркотическим, из-за которого меня шантажирует Тарвард. «То, о чем я хочу с вами поговорить сегодня, не является чем-то особо секретным», — начал я разговор. «Но, тем не менее, хочу попросить вас не распространяться слишком сильно». «Да...» Остановил я его попытку что-то сказать. Я понимаю, что деловые отношения в любом случае любят тишину, но мы-то с вами непростые люди. У нас и помимо бизнеса есть интересы. Не волнуйтесь, господин Аматеру, произнес он. Мой род знает, что такое тайна. Все не настолько сложно, Борислав Иванович, улыбнулся я. Просто тщательно выбирайте, с кем вы будете делиться информацией по нашему делу. К тому же сохранить все в секрете и не удастся. «Мне важно, чтобы об этом не начали говорить раньше времени». «Я вас понял», — кивнул он. «Что ж, в таком случае сделал я глоток кофе. Начну с вопроса. Вы в курсе, что Аматеру обчистили схрон клана Дориных?» «Слышал», — подтвердил он, — «но без доказательств, просто предположения и слухи». «Ну так я вам прямо говорю, мы это сделали», — произнес я. «Ваш император об этом в курсе, без него у нас и не получилось бы ничего». «Ясно», — произнес он медленно, при этом держа в руке кружку и смотря на нее пустым взглядом. Явно обдумывал услышанное, чему я не стал мешать. «Мой род мог заинтересовать вас только производством МПД», — перевел он на меня взгляд. «И как я понял...» В схроне вы нашли какие-то интересные документы, сподвигнувшие вас связаться с нами. «О, чего мы там только не нашли!» — улыбнулся я. «Как вам, например, технологии, все технологии, позволяющие создавать МПД-вскрыватель?» Ответил он не сразу, взяв паузу в три секунды. «Легендарная модель», — произнес он. «Дорины успели продать совсем немного таких МПД» после чего были уничтожены. Повторить их технологии до сих пор пытаются. Сканирующая система, чувствительность искусственных мышц уникальная для такого класса техники, гироскопы и их синхронизация с мышцами, при том, что до них никто не использовал гироскопы в МПД, да и сейчас это считается непродуктивным. — А это так? — поинтересовался я. — Технически да, — ответил он. На практике же Дорины доказали обратное, создав МПД среднего класса, который позволяет выполнять поразительные трюки в воздухе. И это для слегка тренированных людей. Споткнуться в этом МПД можно, а вот упасть после этого довольно затруднительно. При этом данную технологию тоже до сих пор не могут повторить на должном уровне. В общем, обладание полным комплексом технологий СПДП-2М это... пожевал он губами... Мечта очень многих. А еще у вскрывателя уникальная броня, насколько я знаю, добавил я. Так и есть, кивнул Борислав. Но технология производства броневого сплава вскрывателя давно уже раскрыта. Более того, в экспериментальном МПД третьего поколения именно он и используется. Фактически вскрыватель является прототипом третьего поколения. Не только из-за брони. Интересная информация, произнес я после чего допил кофе и поставил чашку на стол. А что вы скажете по карателям? СПД-105У, уточнил он, и после моего кивка продолжил. Данная модель до сих пор считается секретной. Точнее, некоторые технологии, которые в ней применены. По факту уже это не совсем так. Во всяком случае, секретность только на бумаге. Даже у нашего рода есть несколько образцов и контракт государства на улучшение всего, чего только можно. Хотя, пожалуй, скажу иначе, у кого только нет этого МПД. То есть, задумался я, данные по технологиям этой модели для нас, что собаки пятая нога. С одной стороны, производить означает конфликт с вашей страной, а продавать тайно бессмысленно, так как технологии уже есть у всех, кому надо. «Примерно так», — согласился Борислав. «Зато вы можете спокойно использовать уже имеющиеся образцы, если сможете достать. Из-за такой ерунды самотеру ссориться никто не будет». «Хм...» — посмотрел я на него. «А что насчет запчастей к карателю?» «Сложный вопрос», — поставил он свою чашку с чаем на стол, после чего откинулся на спинку кресла. «Технически вам их никто не сможет поставить», На практике, если договоритесь с нужными людьми из правительства, возможно и такое. Но мы вам тут не помощники. Поставлять запчасти к этой модели мы не можем, как и помочь с переговорами. Неприятно говорить такое, но Рахмановы не того полета птицы. «В таком случае отложим данный вопрос», — произнес я. «Давайте лучше поговорим о поставках более распространенной модели. Я сейчас о гранитах». «СПД-16?» — спросил он. «Или СПД-16У2?» «Блин, а что там у нас-то?» «О, точно!» «И то, и другое», — ответил я. «Но в основном обычный гранит». «Не вижу ничего сложного», — пожал он плечами. «Но об этом вам лучше с торговым представительством моего рода говорить. Они вам более точные цифры приведут и по срокам, и по цене». «Обязательно пообщаюсь», — улыбнулся я. «А как насчет шагающей техники?» — Так, — задумался он, — вообще-то это не наш профиль, но если вы хотите, чтобы этим занялись именно мы, то, думаю, это возможно. — Нет, уверен, что возможно. — А доставить все нами заказанное в зону боевых действий вы сможете? — спросил я, глядя ему в глаза. Вот тут Рахманов реально подвис. Уж слишком много и быстро ему сейчас надо было думать. — Если не секрет... «Куда именно?» – спросил он после 19 секунд молчания. Филиппины», – ответил я. «Не сейчас. Несколько месяцев на подготовку у вас будет. И да, запчастей мне потребуется много». Чисто технически Рахмановы могут организовать подобные поставки. Проблема в том, что сейчас они подобным не занимаются. Перевозки – это не про них. И чтобы начать это делать, их роду придется договариваться. Не знаю, с кем именно, но как минимум с родом, который на этих самых перевозках специализируется. Это минимум. Если Рахмановы захотят все сделать сами, то Бориславу, как главе диподдела, придется неслабо так поработать в ближайшем будущем. Вот он сейчас и сидит, обдумывает примерный фронт работ. Даже хорошо, что ко мне послали именно его. Это возможно, нарушил он тишину через четыре с лишним минуты. «Многое еще надо уточнить, но на первый взгляд это возможно. Более точный ответ я могу дать уже завтра». «Хорошо», — произнес я. матеру будет гораздо удобнее и спокойнее, если всеми нашими делами в России будет заниматься кто-то один». «Для нас честь сотрудничать с вами», — произнес Борислав уважительно. «Что ж, более точный ответ на этот вопрос дадите завтра», — продолжил я. — А сейчас давайте поговорим о другом. — Как вы смотрите на то, чтобы... — покрутил я ладонью. — Чтобы организовать совместное дело? — По производству МПД, к примеру. — Очень положительно смотрю, — ответил он осторожно. — Я бы даже сказал, с предвкушением.